Крайняя степень эгоизма Я, конечно, знаю, что ты отъявленная эгоистка и не любишь ни с кем делиться. А вот интересно, что бы ты выбрала из всего, что есть в мире, если бы тебе предложили взять только одну вещь? Я бы выбрала небо. Недурно, Широкий размах. А как ты потом докажешь, что оно принадлежит тебе? Запущу в небо бумажного змея с надписью «Мое». «Ты истинная жадина». «Я хоть и жадная, зато не скупая, как некоторые, о которых в присутствии говорить не будем. Понимаешь, в чем разница?» «Я жадничаю только для себя, но ради других не скуплюсь. Пусть берут мое небо, мне не жалко». А «Читая книги Зеланда, все никак не мог отделаться от мысли, что они мне чем-то не нравятся». И вот вчера понял, чем, тем же, чем мне не понравились в свое время книги Роберта Киосаки, в которых есть некая суперуловка, которая на самом деле есть и у Зеланда. Я даже поверить не могу, что никто из слушателей его лекций и семинаров ни разу не заметил этой уловки и не задал ему про нее вопроса. А между тем она носит сущностный, фундаментальный характер – Основные положения книг Киясаки заключаются в следующих утверждениях. Я считаю, что каждый человек может стать богатым. Можно делать все больше и больше денег при все меньших и меньших усилиях, вместо того, чтобы работать все больше и больше за все меньшее и меньшее вознаграждение. Или, если вы хотите отойти от дел молодыми и богатыми, то должны думать над тем, как трудиться все меньше, а не больше. Лично мне деньги позволяют купить время, чтобы делать то, что я люблю, и платить другим людям за то, что я делать ненавижу. Ну и, наконец, самое главное утверждение этой книги – то, что ты считаешь реальным, и есть твоя реальность. Ну, прям трансерфинг. Давайте поставим мысленный эксперимент и допустим, что все люди в мире вдруг прониклись идеями Киясаки или Зеланда. И все стали способны изменять свои реальности в соответствии с его рекомендациями. Тут же возникает вполне закономерный вопрос. Что же случится, если вдруг сразу все последуют его советам и займутся тем, что он пропагандирует? И зададим этот вопрос, а кто же в этом случае работал бы? Кто строил бы те дома, которые Киосаки и ему подобные покупают и продают? Кто обслуживал бы их счета? Кто производил бы автомобили, самолеты и прочие средства передвижения? Кто создавал бы и запускал спутники связи? кто лечил бы их самих и учил бы их детей? И так далее и тому подобное. Какими же свойствами должна обладать такая реальность, в которой живут одни только бизнесмены? Я думаю, что Киосаки все-таки задавали подобный вопрос Уж больно он очевиден Но ни в одной из своих книг он про это не пишет Следовательно, сознательно вводит людей в заблуждение Создавая впечатление, что каждый, если захочет, может последовать его примеру Создает такой заманчивый, казалось бы, достижимый мираж Мне тут сейчас в голову пришел элементарнейший пример того, что наша современная цивилизация в некоторых вопросах не эволюционирует, а деградирует. Ну вот сами посудите, если представить себе гипотетическую ситуацию, что завтра в мире не станет крестьян, фермеров, ученых, инженеров, рабочих и даже менеджеров, то жить станет, если и не совсем невозможно, то весьма хреново». Если же исчезнут вдруг всякие там певцы, продюсеры, режиссеры, промоутеры, артисты и спортсмены, то, в общем-то, ничего особо страшного для мира не случится. Никто не умрет, и никаких сбоев в деятельности инфраструктуры цивилизации не произойдет. Мир, состоящий из одних лишь субъектов, следующих логике поведения Киосаки или Зеланда, не жизнеспособен, поскольку реальность, основанная на постулатах Киясаки, для всех и каждого не может существовать в принципе. То есть для отдельных людей она существовать вполне может, а вот для всего человечества в целом нет, поскольку позиция практикующего подход Киясаки или транссерфинг это позиция крайнего эгоизма. Как, кстати говоря, и позиция последователей Кастанеды Мы, мол, оградим себя, любимых, от всяческого обмена энергии Будем ее холить или лелеять, и станем счастливыми А до всех остальных нам дела нет Интересно, как выглядело бы общество, в котором все исповедовали бы трансерфинг? По-моему, оно вымерло бы, поскольку в нем все думали бы только о себе и своем личном счастье И ничего не думали бы о том, как сделать хоть чуть-чуть более счастливым кого-то еще А ведь даже сложно сложноорганизованные коллективные животные заботятся друг о друге. Да и вообще известно, что сложные сообщества устойчивы и имеют шансы на выживание, не говоря уж о развитии. Только когда состоят из особей, способных выполнять разные необходимые для всего сообщества функции. Вот то, что трансерфинг является крайне эгоистичным, мне и не понравилось, как я вчера осознал. Или я чего-то не так понял и ошибаюсь. Правильно трансерфинг Эгоизм ТС – это инструмент Либо в руках эгоиста, либо нет Сваливайте ответственность по назначению Читайте, читайте посланника Одно другому не противоречит Клаус предлагает начинать все-таки с любви к себе И распространять ее на весь мир Без первого не будет второго Другими словами «Возлюби ближнего как самого себя, а не возлюби ближнего своего». Автор первого поста сам прекрасно понимает, что не все люди на земле горят желанием быть бизнесменами. Есть люди, которые любят возиться с техникой или заниматься сельским хозяйством. И уж тем более невозможно, что весь мир проникнется идеей киосаки или трансерфинга, Это возможно лишь гипотетически, но трансерфинг описывает реальность не гипотетически, а «as is». Но и счастье ближним легче принести, когда счастлив сам. Как верно подметили психологи, людей с балансом первой и второй половины этой заповеди крайне мало. Либо перевешивает первое, и тады беда большая, либо перевешивает второе, и тогда беда еще больше. Вспомните фильм «Шерлок Холмс». Доктор Ватсон обиделся на Холмса за то, что тот, кроме как о своем деле, думать ни о чем не хочет. Не хочет даже задумываться о поэзии, о стихах и живописи. Шерлок Холмс умница успокоил доктора, сказав, что таких людей, как он, очень мало. Возможно, он один такой на Земле. Трансерферы, не зазнавайтесь только, люди особые. Я не раз намекал на то, что трансерфинг очень близок к магии воздуха. Так вот, маги ходят в толпе, но не ходят толпами. Людей, достигших хороших результатов в трансерфинге, может и много, но их самих мало по отношению к 6,5 миллиардам населения Земли. Так что не стоит бить в колокола, давая сигнал общей тревоги. Мир не перевернется, а только укрепится, если в нем будут и те, кто идет слепо по жизни – Да и те, кто идут с открытыми глазами А церковные заповеди Они церковниками, самими же, соблюдаются? Это то же самое, что закон для депутатов Закон как дышло Э, нет, сам подход трансерфинга является эгоистическим Твой мир, безусловно, подтвердит правильность Твоего взгляда на трансерфинг Трансерфинг только для себя, а хотелось бы найти технику, которая для других тоже позволяет делать пользу и добро. может быть даже больше чем для себя, если и не для всех, то уж точно для близких. Аватар ты прав в своем восприятии трансерфинга, но скажу тебе по секрету: я предпочел бы жить в обществе людей, применяющих это знание на практике. Я пока даже не поняла, откуда взялось, э, что ТС только для себя и никогда ни с кем не делись. И чтобы было мне хорошо. Любой ценой. Как это может быть, если основной постулат, что вселенная щедра и не нужно ни у кого кусок из глотки выдергивать. На всех хватит. Делись сколько хочешь, только вначале собой займись. Прежде чем бежать, спасят человечество. ТС – учение независимых индивидуалистов, которые и ТС могут послать куда подальше, хоть и с благодарностью, когда заберут и интегрируют в свою жизнь из него нужное и подходящее. Индивидуалистов, живущих по своим правилам и несущих ответственность за свой базар. Влезание в чужие слои мира и вытворяние там благ – Которые только тебе могут казаться благами А для людей может быть прямо наоборот Не поощряются А ты берешь на себя право решать Что для твоих близких лучше Душа тут оставила какую-то записку Посмотрим Ушла спасать мир Да, это в ее духе Либо крайняя степень эгоизма Либо альтруизма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 Это порождается отношениями зависимости, когда человек, сравнивая себя с другими, обнаруживает, что далеко не совершенен. Единственной целью эго является подтверждение собственной значимости. Если эго не получает этого подтверждения, оно обижается, и человек чувствует душевный дискомфорт, от которого стремится избавиться. А как это сделать? Если с повышением значимости дело не ладится, тогда остается только два способа. Либо отпустить вожжи, чтобы эго помчалось скач, либо вообще задушить его. Те, кто избрал первый способ, превращаются в эгоистов, а кто второй – в альтруистов. Нередко с целью избавления от дискомфорта пребывания наедине с собой, эго решается на отчаянный шаг –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 Таким образом, как истово духовные, так и падшие личности являются порождением эго, только полярность у них противоположная. Не слушайте тех, кто призывает вас отдать свою жизнь служению какой-либо идее или сообществу. Они принуждают вас изменить себе, отвернуться от своей души и следовать правилу маятника «делай как я», «Сиди в матрице, будь винтиком, повернитесь к себе, примите себя как есть, позвольте себе быть собой, возьмите свое право быть правым, если каждый будет так поступать». Впрочем, это уже утопия, нет смысла тратить время на пустые рассуждения. Живите вы в свое удовольствие, не отдавайте свою жизнь маятникам. Это еще одна иллюзия, от которой необходимо избавиться. Делайте наоборот, используйте маятники для достижения своих целей. «Жаль, что душа этого не слышит. Мир спасает. Вот глупая. Пойду ее искать».